3 января 1565 года в Москву прискакал гонец Поливанов К.Д., привезший обращение царя к митрополиту, Боярской думе и всему православному населению столицы. В послании к думе и митрополиту Грозный объявлял, что покидает царство, простирая гнев и опалу на членов Боярской думы, Бояр Конюшева Федорова ИП, дворецкого Юрьева НР, Казначеев Фуникова и Тютина, а заодно и Надяков и дворян, епископов и гуменов и прочих вассалов светских и духовных. Далее Иван многословно перечислял Измены боярские и воеводские и всяких приказных людей, которые они измены делали, и убытки государству его до его государского возраста. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 392, конец примечания. Подлинник царского послания к митрополиту не сохранился. В официальной летописи его содержание передано кратко, и тенденциозно примечание известно что царские послания никогда не отличались лаконичностью и что даже по незначительным поводам царь Иван составлял широко вещательное послание на десятках страниц очевидно он не мог ограничиться краткой и маловразумительной отпиской в такой ответственный момент своей жизни как отречение от престола в январе 1565 года. Конец примечания. Послание митрополиту в значительной части повторяло аргумент царского послания Курбскому, написанного полгода ранее. Примечание. Названные послания по существу адресовались всему российскому государству, но одно было памфлетом на изменника Курбского а другое изобличало всех изменников сразу, оба послания начинались с описания преступления бояр в годы боярского правления. В послании Курбскому этому предмету посвящено несколько страниц, а в официальной летописи несколько строк. В послании Курбскому далее следовал длинный перечень так называемых измен избранной рады, В летописном изложении послания царя к митрополиту эта наиболее актуальная часть была полностью опущена. Несообразность летописного рассказа очевидна. Царь не мог объявить своим подданным опалу за одни только проступки двадцатилетней давности. Конец примечания. В летописи очень кратко изложена главным образом та часть царского послания, в которой речь шла о давнишних так называемых изменах Боярской думы в годы боярского правления. В те времена бояре делали многие убытки народу, истощили царскую казну, растаскивали государские земли и раздавали их родне и приятелям, собрали себе великие богатства и стали уклоняться от службы, не только не родели о православном народе, но и чинили насилие крестьянам. Царь ничего не может поделать с изменниками. Едва он захочет понаказать боярина, князя, приказного или дворянина, как духовенство, сложа с думой, берет опальных под свою защиту... Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 392, конец примечания. Обращение царя вызвало страх и замешательство среди членов Боярской думы, спешно собравшихся в Кремле на подворье митрополита. Между тем, в нескольких шагах от митрополичьего двора думные дьяки Михайлов П и Васильев А поочередно читали царское послание к населению столицы. Слухи об отречении царя мгновенно распространились по всей столице. Вскоре площадь перед дворцом запрудила громадная толпа ремесленников, мелких торговцев, кабального люда, ярыжек, нищих и так далее. Специальным посланием царь извещал посадских людей о своем отречении и просил их, чтобы они себе никоторого сумнения не держали. Гневу на них и опалы некоторые нет. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 392, конец примечания выражая милость посадскому населению, царь в то же время объявлял опалу власть имущим. Тем самым он как бы апеллировал к народу в своем давнем споре с боярством. Царь, не стесняясь, говорил об измене бояр, притеснениях и обидах, причиненных ими народу. Отречение царя и его апелляция к народу привели в движение низы и вызвали призрак народного восстания Опасность волнений полностью дезорганизовала аппарат управления. Все приказные люди, приказы государские отставиша и град отставиша, никим же брегом. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13, страница 393. Конец примечания. Громадные толпы горожан. Возбужденных слухами о великой боярской измене и царское пале на власть имущих, со всех сторон окружили митрополичий двор, где укрылись члены боярской думы, приказные, дворяне и духовенство. Представители купечества и горожане, допущенные митрополичий покои, заявили, что остаются верны старой присяге, и будут просить царя, чтобы тот государство не отставлял и их на расхищение волком не давал, наипаче же от рук силных избавлял. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 393, конец примечания. Челобитная посада заканчивалась прямыми угрозами по адресу вождей боярской оппозиции. «А кто будет государских лиходеев и изменников?» заявляли горожане. «И они за тех не стоят, и сами тех потребят». Опасность народных волнений и твердая позиция представителей посада оказало сильное влияние на решение импровизированного Земского собора, заседавшего на митрополичьем дворе. Примечание. Мнение о деятельности Земского собора в Москве в январе 1565 года было впервые высказано в литературе еще Костомаровым Н.И. Смотрите, Костомаров Н.И., Собрание сочинений, том 19, Санкт-Петербург, 1887 год, страницы 328-330. Смотрите также Латкин В.Н. «Земские соборы Древней Руси. Их история и организация сравнительно с западноевропейскими представительными учреждениями». Санкт-Петербург, 1885 год, страницы 80 81. -е. Конец примечания. Противники Грозного, пользовавшиеся большим весом в Боярской думе и среди титулованной знати, не осмелились поднять голос среди общего негодования на изменников и таким образом безвозвратно упустили благоприятный момент. Под давлением обстоятельств Боярская дума не только не приняла отречения Грозного, но и вынуждена была предоставить главе государства неограниченное полномочие, дума просила митрополита взять на себя роль посредника и немедленно ехать к царю. Боярская дума и весь собор выразили царю полную покорность и обещали выдать ему головой всех изменников, кто будет государские лиходеи, которые... Изменные дела делали, и в тех ведает Бог, да Он государь, и в животе, и в казни, и Его государская воля. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 393, примерно в тех же выражениях, передают решение собора Тауба и Круза, если он царь действительно знает, что есть изменники, пусть объявит их, назовет их имена, и они должны быть готовы отвечать за свою вину, ибо он, государь, имеет право и силу строжайше наказывать и казнить, они были бы счастливы передать себя в его полное распоряжение. Послание Таубе и Крузе, страница 32 Конец примечания. После длительных совещаний митрополит решил для градского брежения на случай волнений остаться в столице. Делегацию к царю возглавили архиепископ Пимен и архимандрит Левки, известные любимцы и, что называется, угодники Грозного. Не теряя времени, посланцы митрополита и члены Боярской думы отправились в Слободу прямо с Митрополичьего двора, не заезжая на свои подворья. Согласно официальной версии, бояре направились к царю в порыве верноподданических чувств. По свидетельству уже некоторых современников, царь сам назвал имена лиц, которые должны были немедленно явиться в Слободу. Примечание. Послание Таубе и Крузе Страница 32, конец примечания. Опричник Штаден утверждает даже, что царь выехал в Слободу якобы из-за мятежа, опасаясь мятежа, затем оцепил Слободу воинской силой и приказал привезти из Москвы и других городов тех бояр, кого он потребует. Примечание. Штаден Г. Записки. Страница восемьдесят конец примечания. Путь из столицы в Слободу, отнявший у царского поезда почти месяц, был преодолен посланцами собора в два-три дня. Подступы к Слободе охранялись сильными воинскими заставами, задерживавшими ходатаев. Царь велел пропустить в Слободу одних лишь посланцев митрополита для вида, Он долго упорствовал в решении покинуть трон, но затем уступил, в кавычках, слезным молениям близкого приятеля Левкия и Пимена. Ознакомившись с благоприятным для него решением собора, Грозный приказал пропустить в слободу руководителей Боярской думы. Слобода в те дни напоминала настоящий военный лагерь, Бояре были доставлены во дворец под сильной охраной, как явные враги. Примечание. Послание Таубе и Крузе, страница 33. Конец примечания. Руководство Думы верноподанически просило царя сложить с них гнев и править государством, как ему государю угодно. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 394, конец примечания. Отвечая Думе, Грозный вновь перечислил боярские измены и на этот раз прямо обвинил своих противников в стремлении свергнуть законную династию. Он напомнил им... Как мятежны были его подданные по отношению к нему и его предкам до сего дня! И как много пролили они крови этого рода Владимира Мономаха, пытаясь прекратить высокославную династию и посадить вместо нее другую, и теперь еще они постоянно готовы совершить это. Примечание. Хоф. Сочинение. Страница четвертая. Царь винил бояр в пролитии царской крови, имея в виду расправу с братьями Василия Третьего, князем Дмитровским, Ю и Старицким, а в 30-х годах. Конец примечания. После смерти Василия Третьего, заявил царь, бояре хотели лишить его законных прав и сделать своим государем выходца из рода князей Суздальских горбатых. Примечание. Хоф Сочинение, страница четвертая. В кёнигсбергском списке послания Тауба и Круза упомянуто загадочное имя Барбатто, которое не смог расшифровать переводчик Рогинский МГ. В издании Хоффа имя опального боярина воспроизведено более точно Гарбато, то есть Гарбатый. Смотрите, Хофф, сочинение, страница четвертая. В рассказе Тауба и Крузе допущена одна неточность. Царь будто бы заявил о притязаниях на трон выходца из рода Челеднина Горбатова. Названные авторы смешивают воедино дела о заговоре Горбатова 1565 года и Федорова И.П. 1568 года. Отметим, что в боярских смутах 30-х годов Челеднины, в отличие от суздальских князей, почти вовсе не участвовали. И только в период опричнины Федоров Челеднины П. был обвинен в намерении завладеть престолом. Конец примечания. Этих людей он ежедневно сам должен видеть в числе тех, кто причастен к правлению. Примечание. Хофф. Сочинение. Страница пятая. Заявление о покушениях на жизнь царя служило не более чем предлогом для введения в стране чрезвычайного положения. Вплоть до отъезда из столицы Иван нисколько не опасался за свою жизнь и разъезжал по улицам без всякой охраны в сопровождении Герольда, который возвещал присутствие царя барабанным боем. Смотрите Любич Романович в «Сказания иностранцев» страница 30 Конец примечания. Обвинение против Горбатова и прочих крамольных бояр царь заключил утверждением, будто изменники стремятся лишить его жизни, уничтожив его и его близких, подобно тому, как это случилось с благочестивой, почившей в Бозе царицей, происходившей из рода Романовых, И если бы Бог не воспротивился этому и не открыл их козни, то то же случилось бы с ним и его сыновьями. Примечание. Хофф. Сочинение. Страница пятая. Конец примечания. Вследствие этих и им подобных причин он, царь, принужден принять меры, чтобы предупредить надвигающееся несчастье. Примечание. Хов. Сочинение. Страница пятая. Конец примечания. Под предлогом якобы раскрытого им боярского заговора царь потребовал от Боярской думы и Священного собора предоставление ему чрезвычайных полномочий и учреждения специальной охраны. Представители думы и духовенства не только приняли это условие, но и благодарили Грозного, как могли. Примечание. Хов, сочинение, страница пятая, Конец примечания. Для выработки соглашения с боярской думой царь оставил при себе первого боярина князя Бельского и Д князя Щенятева Патрикеева, ПМ Диаков, прочие члены думы, князь Мстиславский и Ф, князь Пронский и И и другие были в тот же день отосланы в столицу. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 396, конец примечания. Подобное разделение Думы вполне отвечало целям и намерениям Басманова и прочих советников царя. На подготовку приговора об опричнене ушло более месяца. Указ был окончательно утвержден Думой. После возвращения царя из Слободы в Москву подлинник указа хранился в царском архиве и был описан в архивной описи следующим образом. Указ, как государь приехал из Слободы, о опришнине. Примечание. Описи царского архива. Страница 37. Конец примечания. Царь прибыл из Слободы в Москву 15 февраля 1565 года. Сразу же после этого, как государь приехал, был издан названный указ. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 396, конец примечания. Для утверждения указа об опричнении в Кремле были собраны. «Боярская дума» и «Высшее духовенство». По словам очевидцев событий Таубе и Крузе, царь вызвал к себе оба сословия, то есть духовенство и дворянство. Но в представлении немецких дворян «высшее дворянское сословие» входили как бояре, так и дворяне. Примечание Хофф, сочинение «Страница шестая», Конец примечания. Возможно, что в Первом Соборе опричного времени действительно участвовали представители дворянства. Примечание. В новейшей литературе, названному Собору, посвящена обстоятельная статья Шмидта С.О. Смотрите «Шмидт С.О. К истории Соборов XVI века. Исторические записки. Том 76». 1965 год, страницы 123-144. Шмидт С.О. полагает, что Первый Земский Собор времени опричнины начался в декабре 1564 года в связи с отъездом царя из Москвы. Такое предположение представляется нам недостаточно доказанным. Основанием для него – Служит путанный рассказ Тауба и Крузе, будто в воскресенье после дня святого Николая, то есть 10 декабря 1566 года, под вопросом царь сообщил всем духовным и светским чинам об отречении от престола, а спустя две недели простился с боярами духовенством дворянами-купцами, и уехал в Слободу. Смотрите послание Таубе и Крузы, страницы 31-32. Хронология, сообщаемая Таубе и Крузы, крайне сбивчива и недостоверна. К тому же в их рассказе много противоречий. По их словам, царь будто бы дважды объявлял об отречении от престола, за две недели до отъезда из Москвы и вторично через месяц. Предпочтение следует отдать более достоверному свидетельству московской официальной летописи. Даже если признать достоверным рассказ Тауба и Круза, то и тогда прощание царя со столичными чинами и купцами нельзя считать собором, поскольку чины ничего не обсуждали и никаких решений по поводу царского отречения не приняли, что само по себе мало правдоподобно. Конец примечания. Царь Иван открыл собор пространной речью. Он объяснил причины своего отречения и заявил, что для охранения своей жизни намерен учинить себе на своем государстве опришнину с особым двором, армией и территорией. Государство свое, московское, он передает видение Боярской думы. По этому случаю членам думы были сделаны многословные наставления. Прежде всего, Иван указал высшим боярам на все то, что при благоприятных обстоятельствах и времени могло бы способствовать расширению и процветанию государства. Далее он велел боярам следить за тем, чтобы в случае его кончины не возникло спора и раскола между обоими его молодыми сыновьями Иваном и Федором. Примечание. Хоф. Сочинение. Страница шестая. Шестая оборотная. Конец примечания. Аналогичное наставление сыновьям, царь внес в незадолго до того составленную духовную грамоту. Грозный просил бояр, чтобы они позаботились о том, чтобы водворить в стране порядок, мир и единство. В тех же целях он требовал для себя неограниченных полномочий, право казнить опальных бояр и князей, и, что особенно важно, право конфисковать по собственному усмотрению земельное богатство и все имущество, животы и статки опальных. Как сообщала официальная летопись, Грозный соглашался вернуться на царство лишь на том условии, что ему своих изменников которые измены ему, государю, делали, и в чем ему, государю, были непослушны, на тех опала своя класти, а иных казнити, и животы их статки и мати. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13 страницы 394 Триста девяносто Конец примечания.